Другой аспект поликода у туристического текста начала 20 века это разнообразие декоративных шрифтов, орнаментов и фоновых рисунков, эмоционально воздействующих на читателя, вызывающих радость, бодрость, ощущение покоя, движения, погружающих его в путешествие. Популярным стало использование фрагментов географических карт или регионов. Например, текст в стане Комоенса содержит две карты Португалии разного масштаба. Попутно отдаётся информация, которая воспринимается в контексте просмотра карты. Все городки, окружающие Лиссабон, славится великолепным местоположением и превосходным климатом. Помимо Лиссабона, прекрасными портами считаются Ситубал и Сесимбра. Структура текста совпадает с так называемым новым путеводителем. Сначала даются общие сведения, в конце последние события, влияющие на привлекательность местности. Подобная структура сохранилась и в современном тревел-медиатексте. Сила экспликации побудительной интенции в трево медиатексте начала 20 века различна. Например, в журнале Поездки за границу регулярно публиковались советы, начинающиеся со слов: "Что и как?". Например, "Что нужно брать с собой из России, собираясь в заграничную поездку?" или "Как поехать за границу бедным человеку?". Сегодня данный жанр активно используется в трево журналистике и получил англоязычное сленговое название лайфхак хитрости жизни. Часто происходит слияние речевой позиции автора с предполагаемым читателем посредством местоимения мы. Наш. Но мы уже знаем, что холодное купание возбуждает организм. Это сильный удар бича данный нашей нервной системе. Широко используется конструкции вы плюс глагол в настоящем времени. Из Тоура вы выходите на берег Темзы. Ну вот вы в другой части города, вид на реку с ее пароходами, барками и оживленной жизнью открывается вашему взору. Ну вот вы в другой части города, вы попадаете на Кенсингтонский сад.